Б. Мышление. Великие умы противопоставляли этому воззрению чувства в груди человека. Инстинкт самосохранения, благожелательные склонности по отношению к другим людям, в л е ч е н и е к общительности. Последнее. Пуффендорф. также положил в основание своей системы права. Исходя из них, эти великие умы высказали очень много превосходного. Так, например, Монтескью в его прекрасной книге «Л'Esprit des lois» «Дух законов», о которой Вольтер сказал, что она является «Esprit sur les lois», о с т р о у м н и ч е н и е по поводу законов» — непереводимая игра слов, по-французски «espri» означает «дух и остроумие» — подвергает рассмотрению народы в том великом смысле, что их государственное устройство, религия, короче говоря, все, что находится в государстве, составляют целостность ц гельвеций это сведения получает у гельвеция такую форму что если французские философы искали в человеке взятом со стороны морали некое единое то он называет это единое Себелюбием и старается показать путем остроумных анализов, что все, что мы называем добродетелью, и вообще всякая добродетель, все законы, правовые нормы имеют в основании своего построения лишь себелюбие, своекорыстие и разлагается на них. Это, Выставленное г е л ь в е ц и е м начало одностороннее, хотя «я сам» составляет существенный момент. в с ё чего я хочу, самое благородное, самое святое, есть моя цель. Я должен в этом наличествовать, я должен это одобрять, я должен находить это хорошим. Со всяким самопожертвованием всегда связано чувство удовлетворения, всегда связано некое нахождение самого себя. Этот момент самости, субъективной свободы должен всегда присутствовать. Если брать это односторонне, то можно из этого сделать выводы, не спровергающие все святое. Но это же самое мы встретим в самой, что ни на есть, благородной морали. Д. Руссо Что касается области практики, следует сделать еще то частное замечание, что когда выдвигали в качестве принципа «чувство права» конкретный практический дух и вообще человечность, счастье, то этот принцип, понимаемый как всеобщий, хотя и имел форму мысли, однако в таком конкретном содержании – почерпнутым из нашего влечения или нашего созерцания, например, даже в содержании, почерпнутом из области религии, не я в л я л о с ь содержанием сама мысль. Но бывало также и так, что выставлялось как принцип и содержание «чистое мышление», Хотя, опять-таки, этому содержанию недоставало истинного сознания своей своеобразной формы, ибо при этом не познавали, что этот принцип является мышлением. Мы видим, что такой принцип появляется в области воли, практики правовых норм, причем этот принцип понимают таким образом, что как основу выставляют и осознают наивнутреннейшее, что есть в человеке, его единство с собою, так что человек приобрел внутри себя бесконечную силу. Это то, что Руссо, с одной стороны – сказал о государстве он спрашивает в чем состоит абсолютное оправдание последнего что является основой государства право господства и объединения порядок отношения управляющих к управляемым он С одной стороны, понимает так, что оно исторически покоится на насилии, принуждении, на завоевании частной собственности и так далее. Но принципом оправдания Руссо делает свободную волю и, не обращая внимания на положительное право государств, Он отвечает на этот вышеуказанный вопрос, что человек обладает свободной волей, так как свобода есть отличительное свойство человека. Отказаться от своей свободы означает отказаться от того, чтобы быть человеком, Не свобода есть, поэтому отказ от своих человеческих прав и даже от своих обязанностей. Раб не имеет ни прав, ни обязанностей. Руссо таким образом говорит, основная задача заключается в том, чтобы найти такую форму соединения, которая, сохраняя всю общую власть, вместе с тем защищала бы и отстаивала личность и собственность каждого отдельного человека, который, присоединившись к этому союзу, будет подчиняться лишь самому себе и, таким образом, остается таким же свободным, как раньше. Решение этой задачи дает общественный договор. Он представляет собою союз, в котором каждый находится по своей собственной воле. Эти принципы, выставленные так абстрактно, следует признать правильными. Однако скоро начинается двусмысленность. Человек свободен. Это, разумеется, субстанциальная природа человека, и в государстве от нее не только не отказываются, а в самом деле она только в нем и констатируется. Свобода, которой обладают по природе, задаток свободы, не есть действительная свобода, ибо только государство есть осуществление свободы. Но здесь начинается недоразумение относительно всеобщей воли, а именно понятие свободы Не следует брать в смысле случайного произвола каждого человека, а в смысле разумной воли, воли в себе и для себя. Всеобщую волю не следует рассматривать как составную из явно единичных воль, так что последние оставались бы абсолютными». В противном случае было бы верно положение, где меньшинство должно подчиняться большинству, там нет свободы.